Это что за новости? Я требую объяснений! Дармул Болстер кричал. Дварф, участник семьи Магнии, находился в последнем убежище на 18 этаже, ожидая новостей вместе с членами своей группы. Он завис над авантюристом, рухнувшим перед ним на землю. Я же объяснил, что в водной столец родилась Амфисбена, да её перерождение больше полумесяца осталось. С чего бы ей появляться? Откуда мне знать? Мы просто бежали за парнями, которые как дурные садожар рванули!» Авантюристы, вернувшиеся в безопасную зону Ривьеры, города посреди подземелья, были членами выдвинувшейся за ледяным ветром охотничьей группы. Это имборс поручил охрану прохода между этажами, чтобы преступница не сбежала. Увидев, что происходит на 25-м этаже, они сбежали, чтобы как можно быстрее оповестить остальных жителей Ривьеры. Те, кто сбежал с 25 этажа, с ума посходили. Сказали, подземелье взвыло, водопады покраснели. Наверняка известно только то, что был большой взрыв и пол этажа рухнула. Рухнула. Это про лабиринты?» Дармул уставился на другого авантюриста, выслушивая то, что узнал он. Дварфы подозревали, что произошло нечто недоброе. Несколько часов назад землю тряхнула. на землетрясения-то похоже не было, но источник толчков явно находился на нижних этажах. Если босс этажа появился из-за взрывов, что эти взрывы вызвало? Возможно ли, что ледяные ветер и охотники использовали какие-то уничтожительные заклинания? Радом с Дармулом Дармулом,скребившии стело Эльф Лювис. Пустой правый рукав его одеяния покачивался. Подручные борсы, отделившиеся от спустившейся в водную столицу группы охотников, не знали, что сделали Джурайтёрг, а потому не могли понять, что случилось. Разумеется, нелюбезни Дармула и их семьи также ничего не знали, они оставались на восемнадцатом этаже. они не знали ни о бедствии, ни о случившейся резне. Если верят сбежавшим Семья Гест осталась в пещере, в которую поднялся босс этажа. Чё? Хочешь сказать, вы с дружками их бросили? А что было делать? Кто бы не сбежал от боя с боссом, когда ни экипировки, ни людей нет? И монстры странно себя вели. Мы слышали, как они завывают. Пока наши с Нижних этажей не подошли, на нас, стражников девятнадцатого этажа, постоянно нападали. Похоже, все монстры подземелья уходили в направлении водной столицы. Левис Дэрмул молча слушали говоривших на перебоевантюристов. В его голове всплывало всего одно подходящее слово аномалия. Подземелье случилось нечто такое, на фоне чего погоня за ледяным ветром была ненужной мелочью. Каждый из высокоуровневых авантюристов разделял эту мысль. Что делать? Отправить поддержку или сначала вернуться на поверхность и предупредить гильдия? Это это. Не зная, что происходит внизу, мы ничего не сделаем и в ревере нам ответов не найти. Вопреки взволнованному дурному дуло, мудро рассудил ситуацию. Благодаря охотничьей экспедиции большая часть вантеристов покинула ревиро. Среди оставшихся члены семьи Магнии Моди были сильнейшими. Почтенённые борцы решили предоставить решение членам этих групп, а сами с сожалелыми лицами слушали. И вообще, семью Гести мы не можем в беде оставить. Шарио, Алек, за оружие. Постой, Лювис. Много ли ты навоюешь в своём состоянии. Мы, дворфы, идём на помощь группе Белла. В эльфы, ждите. «Думаешь, эльф, готова оставить в беде тех, у кого они в долгу? Или думаю, что мы вас задержим? Вы, коротконогий эдварф, вы будете плестись позади. Вот что я скажу. Чепуха. Эльфы только и могут, что чужие слова перевирать, как сейчас". Наблюдатели молча следили за разраставшимся спором между эльфами и дворфами, но в этот момент раздался голос. "Что вы там про Семигестии говорили?" Все застыли, услышав громкий голос, прервавший их перепалку словно удар меча. "Циклоп? Что тут за командир командир Семигефест?" Ах, что, кузнецу нельзя в подземелье спуститься? Ах, неважно. Рассказывайте, что случилось. Улыбающаяся, загорелая полудварфийка смотрела на авантюристов нескрытым повязкой глазом. Цубаки только что заявилась в ревиру. За ней шли три авантюристки, двое из которых были кошка-девушками. Лювиса и его товарищи бросали на пришедших удивлённые взгляды, но как и потребовала Цубаки, вкратце рассказали о случившемся. Басс этажа, значит, а 25-й взорвали там уже монстры себя странно ведут. Смотри на нас как хочешь, но это всё, что нам известно. Огрызнулся рязнулся Лювис, когда увидел, что собаки окидывают их подозрительным взглядом. А что там с чёлт ледяного ветра? Одна из каскад девушек задала вопрос, не в силах устоять в стороне. Э, а ты ещё кто? Просто любопытная кошечка, которая пришла с дверфейкой. А теперь ответь на мой вопрос. Ошерошенные Лювис и Дармул снова окинули группу собак взглядом. Все были экипированы довольно легко, а плащи с капюшонами прикрывали их тела и лица. В конце концов, сейчас они в подземелье. Ничего странного в подобной одежде не было. Но всё же эта компания выглядела не похожими на авантюристов, особенно две другие девушки, державшиеся поодаль. По крайней мере, их лица в лагере посреди подземелья не были никому знакомы. Странно было применить этот аргумент для описания авантюристов в целом, но эту группу нельзя было назвать уважаемой. Как будто эта кашка девушка уже когда-то прерывала наши споры. Левис пристально осмотрел каштановую девушку, одетую в красно-белые боевые одежды, и ворожённую позолоченным капюшоном. Она показалась ему знакомой, однако его мысли были прерваны нетерпеливым: "Горемя, ледяного ветра не поймали. Как мы слышали, скорее всего, она на 27-м этаже туда илетную группу собрали. Но, честно говоря, на меньше из их проблем. То есть это они аномалию вызвали. Там сейчас самое настоящее гнездо монстров. Мя, хотелось бы мне поскорее на солнышко выбраться". Молчавшие спутницы полудворофийки каска девушки начали переговариваться между собой не успели Лювиса остальные задуматься что это за странная компания заговорило цубаки поход на 25 этаж оставьте нам. мы посмотрим а что это значит со слухом проблемы. мы быстрее туда доберёмся значит лучше для этого подходим ни времени в обрез к тому же бывший коллега над которым я люблю поиздеваться, сейчас с семьёй гести э стойте К тому времени, как Любис и Дармул попытались остановить четверых авантюристов, собаки и остальные уже отделились. Авантюристы поражённо наблюдали, как четыре силуэта за считанные секунды пропали из ревира. "Ну всё, нам конец. Мы не маскируемся как Лю. Думаете, они поняли, что мы официантки? Кадмя, нужно затеряться, Скрывайся в тенях. Пока они не запомнили глаза и голос, всё в порядке. Мне эти твои фокусы наемных убийц недоступны". Группа приблизилась к центру восемнадцатого этажа. Каждая девушка, Хлоя, одетая в роба с капюшоном, и Руноа, вооружённая кастетами, переговаривались, пока группа двигалась плотным строем. Их обычные голоса звучали странно при передвижении на сверхчеловеческих скоростях. Они добрались до центрального дерева так быстро, что местные монстры даже не успевали поворачивать головы им вслед, если бы хотели, они могли бы устранить всех монстров за секунды. Чёрт, хотите сказать, вы кучка официанток из обычного бара, что ли? Выходит, в наши дни так опасно по товарным рассказывать. Но у привычки не входит рассказывать обо всем людям, которых мы даже не знаем. Поддерживавшая огромную скорость собака усмехнулась. Роно, одержавшийся с ней на ответил он остороженно. Вы никогда не слышали о чёдре хозяйке известное заведение? Это вы про бармеи, да? Я в кузнице пропадаю. Я жизни в городе не знаю почти ничего, даже не знала, что такие девчата как вы есть. уж простите. Этим модям явно упивается своей работой. Эта группа была отправлена в поддержку гостей. Они были собраны для спасения Ледяного Ветра и помощи семье Гести. Группа состояла из трёх официанток: Ани, Хлоя и Руноа, и кузнеца Цубаки. Если бы кто-то сейчас их увидел, впрочем, в глазах людей, они были бы почти первоклассными авантюристами. "Что думаете о словах того эльфика?" Хлоя перевела вопросительный взгляд на Цубаки. "Могу сказать только то, что ничего такого я от багеньки не слышала. Я думала, от нас потребуется помочь сбежать Ледяному Ветру, а если её поймали вызволить?" Четверо авантюристов отправились подземелье, не успев даже познакомиться. Хлоя, Аня и Руно отправились, чтобы помочь Лё, чья жизнь находилась под угрозой. Собакя решила протянуть руку помощи Вельфу и его товарищам, оказавшимся на опасном пути. Однако всё развивалось по какому-то странному сценарию. Собакя свела брови, ощутив, что здесь что-то нечисто. Это всё неважно. Что с того, что мы встретим на пути авантюристов или монстров? Просто в их и спасем Лё. А по пути беловолосику и его друзьям поможем. Аня, бегущая впереди остальных, криком ответила Цубаки. Её коллеги молча взглянули, как она раскручивает в руке длинное копье. Как ненормально не сесть по подземелью её. А её боевая одежда развивается на ветру. О удар вся просто, да? Аня потом разгрибает за ней, когда она куда-нибудь недумая свой отса. А вот я с ней согласна. Чем проще, тем лучше. Цикла быстро соображает. Руно, Хлоя, Цубаки и Аня продолжали оживлённо переговариваться. Впрочем, несмотря на расслабленный тон разговоров, Их скорость не снижалась, оставшиеся охранять проходы авантюристы с удивлением оборачивались, когда мимо них проносились размытые силуэты.